Но зачем его сделали похожим на сторонника Кучезы? Быть может, Мату Хопа все же говорил правду? Кто был ему другом? О Брайан? Или Мату Хопа? Скорее всего, не тот, ни другой. С момента прибытия в Севераму-10 его не покидало неприятное ощущение, что им играли, словно пешкой. И эта пешка стала главной фигурой в каких-то тайных интригах. Вдруг он заметил в толпе знакомое лицо. Консуэла. Мелькнуло только лицо, но он был уверен, что это именно она. На мгновение он забыл и о Северами 10 и об Брайне, и о мату и о преследователях. Консуэла была здесь всего в нескольких шагах. Секунда рассеянности едва не обернулась катастрофой. Позади послышались быстрые шаги. Однако выработанные долгими тренировками рефлексы не подвели. Он вовремя отпрянул в сторону. Удар пришелся по плечу. Рэг ткнулся носом в асфальт и тут же вскочил, готовый к схватке. Нападающий тоже упал, не выпуская из правой руки широкий охотничий нож. Заняв оборонительную позицию, Рек выждал, когда его противник встал и бросился на него. Он знал, что справится. Он был безоружен, но не беззащитен. Ни одному убийце Северама-10 не выстоять против человека с его подготовкой. Не задумываясь, Рек выполнил тысячи раз повторенное движение Схватил противника за запястье, дернул на себя, лишив равновесия, и перебросил через бедро. Человек приземлился на голову, Рэк упал вместе с ним и довершил дело резким ударом ребром ладони. Прохожие отстранились и с удивлением наблюдали за происходящим. Ни один не вмешался в драку. Рассчитывать только на себя — первое правило, которое вбивали вам в голову во всевременье. Поднимаясь, он встретился взглядом с одним из зрителей, тем самым индейцем, который шел следом за ним и его преследователем. Человек улыбнулся и растворился в толпе. Рек не успел сделать и шага в его сторону. Нечего было и думать, отыскать его в незнакомом городе. Да и зачем? Чтобы выяснить, кто он. Теперь любезные объяснения были бы излишними. Он перевернул человека и не удивился, обнаружив, что голову его прикрывал парик. Парик. Толпа росла, но держалась на почтительном расстоянии. Консуэла. Он обвел взглядом лица в тщетной надежде. «Пропащее дело», — подумал он с апатией. «И надо же было, чтобы этот тип бросился на меня именно в этот момент. Она не могла не обратить внимания на драку. И, конечно, узнала меня, а теперь спрячется. В одиночку мне ее не найти. Не привлекать же служба всевременья». Он уселся рядом с неподвижным телом, поджидая полицию. Та не должна была быть далеко. Зеваки принялись оживленно обсуждать случившееся, однако не осмеливались подходить ближе. Он уже начал думать, что воображение сыграло с ним злую шутку. Миллиарды и миллиарды людей рассеяны по десяткам колоний времени. Отыскать ее среди них невозможно. Ни здесь, ни в ином месте. Как он и предполагал, представители закона не замедлили появиться. Пока полицейские разгоняли толпу, начальник патруля проверил документы рега Который без улыбки взирал на всю эту комедию. Полицейский кивнул и мрачно прокомментировал, этого следовало ожидать. Выходить на улицу без эскорта, в вашем положении чистое безумие. Поверьте, они готовы на все, только бы дискредитировать власти Северамы десять в глазах времени. Кто, индейцы? Спросил Рек, пораженный наглостью полицейского. Тот нахмурился. А кто же еще? Кто же? Тихо переспросил Рек. Он бросил взгляд на распростертое на тротуаре тело. Это ведь белый, не индеец. Но кому нужна такая инсценировка? Чтобы подтвердить свои догадки, следовало допросить типа лежавшего у его ног. Но он упустил эту возможность. К тому же вряд ли человек знал своих нанимателей в лицо. Он забрал свои документы и пошел прочь. Советую побыстрее найти укрытие. В следующий раз они не промахнутся крикнул ему вдогонку полицейский. Рэк не ответил. Он чувствовал невероятную усталость. Мертвенно бледный О'Брайен рухнул в кресло. Опять неудача, пробормотал он. Мы допустили ошибку, недооценив его, сказал человек, сидевший по другую сторону стола. Но худшее не в этом. Время играет против нас, Брайан. Краснокожие договорились с ним за нашей спиной, это ясно. Он наставил указательный палец на своего собеседника. Теперь в игру вступаете вы. Индейцы не осмелятся выступить против законных властей Северамы-10. Я? Начальник службы безопасности посмотрел в глаза визитера. Вы хотите сказать... Вы должны ликвидировать его. А когда проблема будет решена, мы сочиним убедительную версию для всевремения. — Подождите, — воскликнул Брайан, — мы же можем обвинить его в сообщничестве с мятежниками и потребовать его немедленного отзыва чтобы он поделился нашими маленькими тайнами с властями митрополия. — Вы свалились с луны, мой милый, мы не можем так рисковать. Мы ведь не знаем, что ему удалось разнюхать с момента прибытия. А вдруг он уже в подробностях знает, как мы собираемся решить индейскую проблему? О'Брайан уныло повесил голову. — Что он делает сейчас? — Отдыхает. Денек был для него нелегким. Он закрылся в комнате которые вы предоставили ему в здании для офицеров ударного корпуса. — Ударного корпуса? — Начальник службы безопасности безрадостно усмехнулся. Тогда вопрос решен. Он протянул руку к кнопке. — Четырех пяти человек хватит. Можете считать Рега Хайленда покойником? Его собеседник перегнулся через стол и схватил у Брайана за рукав. — А вдруг это ловушка? — Может, Хайленд только и ждет этого? — Нет, следует поступить иначе. «Ваша мысль обвинить его в сообщничестве с мятежниками не так уж плоха. Вот что вы сделаете!» Когда за ним пришли, Рек не оказал никакого сопротивления. Он с безразличием дал себя обыскать, однако отметил удивление полицейских. Те явно ожидали найти целый арсенал оружия. Ему связали руки, провели чередой похожих коридоров, вывели во двор. В конце концов он очутился в кабинете начальника службы безопасности. Сидящий за столом О'Брайан не предложил ему стула, и Рек остался стоять. Полицейские удалились, молодой человек приблизился к столу и, оперся у него ладонями, не обращая внимания на боль от врезавшихся веревок. — Жду ваших объяснений. — Ледяным тоном произнес он. — Ну что вы, господин Хайленд, не будьте ребенком! — раздался голос позади. — Вы хотите объяснений, но ведь вы и так знаете более чем достаточно. Рек резко повернулся и окинул с ног до головы человека, которого сразу не заметил. «Кто вы такой?» Тот небрежно махнул рукой. «Мое имя вам ничего не скажет. У меня нет никаких официальных постов в администрации Северамы-10». Он помолчал, по-видимому, ожидая повторного вопроса. Но Рек не доставил ему этого удовольствия. «Я представляю жителей колонии, по крайней мере тех, кому опротивили краснокожие, и можете мне поверить, таких большинство». Они считают, что у администрации не хватает духу выступить против индейцев. Наша организация берется урегулировать сиющепетильную проблему раз и навсегда. «Геноцид», — заключил Рек. «Значит, именно это». Его собеседник скривился. «Слишком напыщенное слово для такого пустяка. К тому же они сами напрашиваются. Держались бы потише». «Почему вы мне говорите все это?» — оборвал его агент. «Собираетесь убить?» «Советую постеречься. Метрополия проведет расследование и...» «Кто собирается вас убивать?» «Предпочитаю думать, что вы в согласии с логикой поймете...» «Об этом не может быть и речи», — перебил Рэг. «Геноцид? Кто знает?» В этот момент вошли вызванные у Брайана полицейские и увели Рэга, не дав ему возможности возразить. «С этим, мальчишкой не договоришься», — вздохнул начальник службы безопасности, когда агент исчез за дверью. «Да». Его собеседник уселся на край стола. «Но вопрос не в этом. Сговорчив он или нет, не имеет значения. Его следует устранить. Вы помните, что надо делать?» «Организовать побег», — кивнул О'Брайен. «Предоставим ему возможность смыться от нас и пристрелим. Такая попытка к бегству будет расценена всевременем как доказательство его предательства». «Хорошо, помогите ему сбежать», Но не облегчайте задачу, а то, глядишь, он и на самом деле смоется. Последние слова рассмешили у Брайана.